Глава 18 Скарлетт закрыла за собой дверь, радуясь, что волк здесь, шагает из угла в угол. Он повернулся к ней. «Я только что слышала объявление. Ты не знаешь, что происходит?» «Нет», — думал, ты в курсе. Она стеснула портскрин в кармане куртки. «Какие-то задержки, но странно, что нужно уйти из коридора». Он не отвечал. Его выражение лица стало жестким, почти сердитым. «Ты пахнешь». Он не закончил фразу, и Скарлетт выдавила обиженный смешок. «Я пахну?» Волк резко покачал головой, волосы упали на лицо. С кем-то разговаривала. Нахмурившись, она прислонилась к двери, если Рене пользовался одеколоном, то запах в любом случае был очень слабым. «А что?» Отрезала она, раздраженная его вопросом и неожиданным для нее самой чувством вины. Какой тебе до этого дело?» Его лицо напряглось. «Нет, это не то, что я...» Он остановился, взгляд скользнул мимо нее. Стук в дверь заставил Скарлетт отпрянуть. Она повернулась и рывком открыла ее. В комнату въехал андроид с протянутым сканером. «В целях обеспечения безопасности производится проверка документов. Пожалуйста, предъявите ваши чипы личности для сканирования». Скарлетт рефлекторно протянула руку. Она даже не подумала спросить его о наличии санкций до тех пор, пока луч красного цвета не прошел по ее руке и андроид не повернулся к волку. «Что происходит?» – поинтересовалась она. «Мы просканировали билеты, когда садились в поезд». «Еще один сигнал. Вам запрещено покидать купе до следующих распоряжений». «Это не ответ», – сказала Скарлетт. В туловище андроида открылась панель и появилась третья рука, на этот раз с тонким шприцем. «Я должен провести обязательную проверку крови. Пожалуйста, протяните правую руку». Скарлетт с ужасом взглянула на сверкающие иглы. «Анализ крови? Это просто смешно. Мы ведь едем всего лишь в Париж». «Пожалуйста, протяните правую руку», — повторил андроид. «Или я буду вынужден сообщить о нарушении техники безопасности на магнитных поездах. Ваш билет будет аннулирован и вас высадят на следующей станции». Скарлетт разозлилась и посмотрела на волка, но его взгляд был прикован к шприцу. На мгновение девушке показалось, что он собирается разбить датчик робота, но волк нехотя протянул руку. Его выражение лица стало отрешенным, пока игла прокалывала кожу. Когда андроид забрал пробу крови и отодвинулся от волка, тот попятился и прижал руку к груди. Боится шприцев? Скарлет покосилась на него и протянула локоть. Она всегда считала, что это не больнее, чем сделать тату. Андроид вытащил очередной шприц. Нахмурившись, она наблюдала, как шприц забирает ее собственную кровь. «Что именно вы ищете?» Спросила она, когда Андроид закончил, и шприцы скрылись в его панели. «Запуск сканирования крови», — приказал Андроид. Послышались гудения и звуковые сигналы. Волк лишь сильнее прижал к себе руку, когда Андроид произнес. «Сканирование завершено. Пожалуйста, закройте дверь и не покидайте купе». «Мы это уже слышали», – ответила Скарлетт, но андроид повернулся и направился к двери. Прижимая большой палец к ранке, Скарлетт захлопнула дверь ногой. «Что это было?» «Я уже готова позвонить в службу претензий для пассажиров магнитных поездов и оставить жалобу». Обернувшись, она увидела, что волк отошел к окну. Его шаги были беззвучны. «Мы замедляемся». Стало мучительно тихо. Скарлетт тоже почувствовала, что поезд сбавляет скорость. Через окно она видела густой полок леса, закрывающий собой полуденное солнце. Вокруг не было ни дорог, ни зданий. До станции было еще далеко. Она открыла было рот, но выражение лица волка остановило ее, и она даже не успела задать вопрос. «Слышишь?» Скарлетт потянула молнию куртки вниз и прислушалась. Гул магнитов. Свист воздуха, проходящего через открытое окно в соседнем купе. Грохот багажа. Плач, доносящийся издалека и замирающий в отдалении. Мурашки побежали у нее по спине. Что там происходит? Динамик на стене снова ожил. Уважаемые пассажиры, говорит ваш проводник, в поезде произошло медицинское ЧП. Наш состав временно задерживается до прибытия медицинской помощи. Просим не покидать купе и выполнять команды андроидов. «Благодарим за понимание». Голос затих, а Скарлетт и Волк продолжали смотреть друг на друга. Скарлетт едва могла говорить от страха. «Анализ крови, плач, задержка». «Литумузис». Волк промолчал. «Они заблокируют состав», — сказала она. «А нас всех отправят в карантин». В коридоре захлопали двери, соседи стали обмениваться вопросами и делиться соображениями, несмотря на просьбу проводника не покидать купе. Андроид, видимо, уже перешел в следующий вагон. Скарлетт услышала тихо брошенные кем-то слова «вспышка чумы», предположение, за которым прячется страх. «Нет». Она выплюнула это слово, словно пулю. «Они не могут держать нас здесь». «Моя бабушка...» Ее голос прервался, когда волна паники захлестнула ее. Кто-то в коридоре начал беспорядочно стучать по дверям. Отдаленный плач становился все громче. «Собирайся», — сказал волк. Скарлетт кинула портскрин в сумку, а волк одним движением открыл окно. Под ними проносилась земля. За железнодорожным полотном тянулся густой лес. Скарлетт проверила пистолет за поясом. «Мы что, будем прыгать?» Да. «Но они могут догадаться, что мы так и сделаем, когда поезд почти остановится. Вероятно, сейчас готовят андроидов быстрого реагирования, чтобы обезвредить беглецов». Скарлетт кивнула. «Если это Литумозис, мы, наверное, уже в зоне карантина». Волк высунул голову Я смотрел весь состав. «Сейчас или никогда». Отстранившись от окна, он поднял сумку. Скарлетт не могла оторвать глаз от проносившейся под ними земли. У нее закружилась голова. Невозможно было сосредоточиться на каком-либо одном месте для прыжка, а солнце, мелькавшее за деревьями, ослепляло. «Кажется, это опасно. Все будет хорошо». Она посмотрела на волка, ожидая снова встретить тот сумасшедший взгляд, но выражение его лица оставалось холодным и бесстрастным. Он сосредоточенно всматривался в пейзаж со свистом, проносящийся мимо них. «Начали тормозить», — сказал он. Через несколько секунд Скарлетт тоже почувствовала, как скорость стала падать. Они быстро замедлялись, и поезд лишь по инерции продолжал двигаться дальше. Волк наклонил голову. «Забирайся мне на спину. Я могу и сама прыгнуть, Скарлетт!» Она встретилась с ним взглядом. Его прежнее юношеское любопытство сменило строгость, которой она от него не ожидала. «Что? Это ведь все равно, что спрыгнуть с сарая в сток сена. Я делала это сто раз». Сток сена. Честно говоря, Скарлетт, ничего подобного. Прежде чем она успела возразить, он поднял ее на руки. Она ахнула, но волк стремительно оказался у окна. Ветер взъерошил волосы Скарлетт. Волк прыгнул. Скарлетт вскрикнула, ее хватилось за него. Внутри все перевернулось, толчок о землю отозвался где-то в позвоночнике. Она впилась ногтями ему в плечо. Каждый нерв внутри дрожал. Волк приземлился в нескольких шагах от железнодорожных путей и поспешил скрыться в тени деревьев. «Все в порядке?» – спросил он. «Почти», – сказала она, переводя дыхание. «Почти, как сток сена». Скарлетт почувствовала, как он вздрогнул от смеха. Она высвободилась из его объятий, встала на ноги, затем толкнула его в плечо. «Никогда больше так не делай». Он выглядел почти довольным собой, но кивнул в сторону леса. «Нужно идти дальше. Вдруг нас кто-нибудь видел». Она слышала, как поезд удаляется. Ее сердце все еще сильно билось. Собравшись с духом, она последовала за волком вглубь леса. Не прошли они десяти шагов, как шум поезда затих вдали. Скарлетт выхватила порты сумки, все еще висевшие на плече волка, и проверила их местоположение. «Прекрасно. Ближайший город в 30 километрах к востоку». «Нам не по пути, но, возможно, кто-нибудь подбросит нас до следующей станции». «Потому что мы вызываем доверие». Скарлетт посмотрела на него снизу вверх, на бледное, покрытое шрамами лицо и зеленые глаза. «А ты что предлагаешь?» «Не стоит уходить далеко от рельсов. Рано или поздно проедет другой поезд». «А нас возьмут?» «Конечно». На этот раз она была уверена, что поймала на себе озорной взгляд. Волк направился обратно к рельсам. Но они не прошли нескольких шагов, как он остановился. Что? Волк резко повернулся к ней, прижав одной рукой ее голову к себе, а другой зажимая ей рот. Скарлетт попыталась оттолкнуть его, но что-то остановило ее. Волк смотрел куда-то в лес, нахмурив брови. Вытянувшись вперед, понюхал воздух. Убедившись, что она не издаст ни звука, он отдернул руки, как будто она его укусила. Они постояли, не шевелясь. Скарлет напряженно прислушивалась, пытаясь понять, что так насторожило волка. Одновременно медленно опустила руку и вытащила из-за пазухи пистолет. Щелчок снятого предохранителя эхом отразился от деревьев. Где-то в лесу завыл волк. От этого одинокого воя по спине Скарлет прошла дрожь. Казалось, волк не удивился. Затем раздался другой вой, еще дальше. Еще один, уже на севере. Потом все стихло. «Твои друзья?» – спросила Скарлетт. Лицо волка снова стало безмятежным. Он взглянул сначала на нее, потом вниз на пистолет. Ей показалось странным, что он так удивленно смотрит на оружие, а на вой волков не обратил вообще никакого внимания. «Они не побеспокоят нас», – ответил он наконец, повернулся и зашагал дальше. Усмехнувшись, Скарлетт побежала за ним. «Какое облегчение! Мы застряли в дикой глуши с волками, но раз ты говоришь, что они нас не побеспокоят...» Она снова поставила пистолет на предохранитель и уже собиралась убрать его, но волк остановил ее. «Они не побеспокоят нас», — повторил он, почти улыбаясь, — «но лучше держи его в руках, на всякий случай».